Глава 5 Пугачеву снова довелось встретиться с Михельсоном. С каждым часом росли повстанческие отряды. Собрав силы, Пугачев устремился к Кунгуру. Прознав об этом, Михельсон выступил из Уфы и пошел ему на перерез. Отважно перевалив горы, перебравшись вплавь через реки, Михельсон торопился встретиться с противником. Он шел с пушками, и чтобы не строить мостов, подполковник приказал перетаскивать орудия на канатах по дну быстрых горных рек. Жадно перехватывая каждый слух о Пугачеве, Михельсон в одно утро увидел за лесом стройное многочисленное войско. Он поразился, недоумевая, откуда могли появиться правительственные войска. Пугачев тоже заметил врага и не терял понапрасну времени. Он решил предупредить противника. Емельян Иванович приказал конникам спешиться и сам повел их на Михельсона. На легком серебристо-белом коне Пугачев первым бросился в атаку. — За мной, дедушки, за мной! — взывал он. Неустрашимость вождя увлекла повстанцев, и они бросились в рукопашную. Противников охватило озлобление. На бешеном скаку Пугачев врубился в солдатские ряды, опрокинул защитников и захватил пушки. Левый фланг противника был смят и расстроен. Но и Михельсон не растерялся. Он быстро перестроил колонны и бесстрашно повел их в контратаку. Снова пушки были отбиты, и пугачевское воинство, расстроенное и не умеющее маневрировать, стало разбегаться под ударами. Через два часа все было кончено. С немногими уцелевшими атаманами Пугачев пустился по лесной дороге. «Ох и вояки! Гляди-ка, в вчистую меня разбили!» Не унывая, сказал он Чумакову. «Погоди, придет времечко, и мы свое войско обучим». Огромную и неукротимую силу Пугачев черпал в народе. Прошло всего несколько дней, и опять вокруг него, как молодой дубняк, шумели конница и дружины. С ними и устремился он на осу. Три раза в дороге он снова схватывался с Михельсоном, изнурил его. Три раза Михельсон рассеивал противника, и снова, точно из земли, у Пугачева вырастали новые силы. Не было у него пушек, но за этим дело не стало. Подойдя к осе, он упрятал отряды в засаде, а башкир послал тревожить город. Из засы выслали команду с пушками в погоню за башкирами. Кочевники заманили их вглубь лесов, и Пугачев внезапно напал на незадачливое воинство, отобрал орудие, и теперь с артиллерией подошел к городу. Не мешкая, он послал коменданту крепости Скрипицыну предложение сдаться на милость победителя. Комендант отказался, и тогда оса была взята и выжжена. Дело оставалось за крепостью. Скрипицын колебался. Стоя на стене, он вглядывался в окрестности, поджидая появления Михельсона. Однако тот медлил с помощью. А между тем Пугачев, не теряя дорогого времени, приказал подкатить к крепости полсотни вазов сеном и поджечь деревянные крепостные стены. Заметя угрозу, из крепости закричали. «Сдадимся, батюшка! Только до утра! Потерпи!» Пугачев согласился ждать до утра. На рассвете из крепости выслали древнего сержанта, который должен был удостовериться, действительно ли под стенами крепости появился государь Петр Федорович. Пугачев по глазам догадался, что тот не верит в него. Однако умный солдат слукавил и уклончиво сказал. — Как будто вы, батюшка государи, будто не вы. Много воды утекло с той поры, когда мне довелось бывать в Питере. Ох, много, много годочков минуло. Сержант вернулся в крепость, и на другой день крепостные ворота распахнулись перед Пугачевым. Комендант Скрипицын встретил победителя на коленях с хлебом-солью. Духовенство вышло с иконами и хоругвями, в церкви торжественно заблаговестили колокола. Пугачев милостиво простил коменданта, оставил при нем шпагу, а крепость все же приказал сжечь. Когда Михельсон подошел к косе, над рекой тянулись сизые дымки. Городок лежал в грудах пепла. Никто не знал о думках Пугачева. Ему предстояло решиться на смелый шаг, пора было идти на Москву. Но он медлил, колебался. Емельян Иванович понимал, что невозможно будет осилить хорошо оснащенную правительственную армию. Однако никто не ожидал, что пламя восстания в ближайшие дни разольется по многим и многим российским губерниям. Стоило только Пугачеву перебраться на правый берег Волги, как крестьянская война разразилась с небывалой до этого силой и остротой. Татары, чуваши, марийцы, мордва, крепостные крестьяне, прознав о подходе Пугачева, осмелели и огромными толпами шли ему навстречу, усиливая его войска. Город за городом сдавались Пугачеву. День и ночь пугачевские повыдчики строчили указы и манифесты, деятельно рассылая их по городам и селам, тем самым все больше и больше разжигая пламя крестьянской войны. Крепостные хватали своих вековечных притеснителей, дворян-помещиков, вешали их и сжигали поместья. Вскоре пала Казань, за ней Алатырь, Саранск, Пенза и, наконец, Саратов. Пугачев быстро двигался к царицыну. Победитель стремился на Дон, мечтал он поднять Донское казачество, среди которого было много недовольных царским правительством. После этого Пугачев думал повернуть на Москву. Видя, что предводитель ведет войска на юг, минуя древнюю русскую столицу, представители восставшего крестьянства уговаривали Пугачева. «Ваше Величество, помилуйте, долго ли нам странствовать по волостям и уездам? Время вам идти в Москву и принять престол!» Пугачев решительно ответил, «Нет, дедушки, сейчас нельзя, потерпите. Не пришло еще мое время. Когда оно будет, так я и сам без вашего зова пойду. А теперь я намерен идти на Дон, меня там примут с радостью». Между тем в Москве час от часу нарастала тревога. Взятие и сожжение Пугачевым в Казани заставило правительство поторопиться закончить войну с Турцией. Семья Никиты Демидова в эти дни пребывала в Санкт-Петербурге, а сам он в ожидании перелома событий находился в Москве, чтобы при удобном случае отправиться на Урал. Угрюмый и молчаливый заводчик ходил по огромным московским хоромам, прислушиваясь к беседам холопов. У него не выходило из головы найденное письмо Андрея Киворобушкина, призывавшее крепостных восстать против своих господ. В доме царила гнетущая тишина, и это еще больше усиливало недоверие Демидова к старым слугам. По глазам и скрытному поведению их он чувствовал, что крепостная дворня и все простые люди втайне ожидали восстания. Москва с часу на час ждала появления Пугачева. Московский главнокомандующий князь Волконский слал царице реляцию за реляцией, уверяя ее в том, что Здесь все обстоит благополучно. Здесь, всемилостивующая государыня, все тихо. Здесь, слава Богу, все благополучно. Демидов знал об этих официальных сообщениях князя и про себя горько иронизировал. Они нисколько не отражали истинного положения вещей. Настроение простого народа в Москве было таково, что и сам умный и сдержанный главнокомандующий потерял голову. Он распустил по Москве слух, что Пугачев якобы разбит. А между тем курьеры и бежавшие из Приволжских губерний дворяне-помещики сообщали страшные вести. После этого никто больше не верил Волконскому. Каждый день на базарах, в кабаках, на торжках, в перевозах полицейщики схватывали все новых дерзких возмутителей. Все московские тюрьмы переполнились арестованными, Но возмущение народа не прекращалось. Не помогали и меры, предпринятые главнокомандующим. На площади перед своим домом он установил орудие, усилил разъезды по городу, а полиции наказал зорко следить за всеми сборищами и немедленно разгонять их. Для обороны столицы от возможного восстания князь Волконский разбил Москву на части. Во главе каждый из них поставил сенатора и придал им вооруженных дворян для поддержания тишины и порядка. Тщетно. Подметные манифесты и письма Пугачева доходили в Москву. Слухи об успехах третьего императора заметно волновали простолюдинов. Все это сильно беспокоило Демидова, но его мрачное настроение усилилось после того, когда на время прервалась всякая связь с Уралом так как реки и речные перевозы внушали большие опасения, то многие паромы через Москву и Аку упразднили, а по уездным границам установили кордоны из крепостных крестьян, вооруженных топорами, рогатинами и просто дубинками. Всякого, кто пытался проникнуть в Москву из простого народа, задерживали и допрашивали. В один из дней с Аказией и Стулы прибыл в Москву демидовский приказчик, и оповестил хозяина, что и там настали тревожные времена. Широкоплечий бородатый туляк сидел в кабинете Никиты и рассказывал ему крепким босовитым голосом. Наладили купечество и оружейники, разъезды и караулы, но то удивительно, что никакие заставы не сдерживают слухов и возмутителей, проникающих от самого... Он поперхнулся, побоялся назвать имя Пугачева. Демидов промолчал, выжидательно уставясь в приказчика. Совсем недавно на первого спаса утречком у петейного дома, что при Тульском оружейном заводе, появился неведомый человек. Народище возле него собралась тьма. Известное дело, всем не терпится узнать правду. И проходимец тот похвалялся перед народом, что он привез от самого Петра Федоровича два указа. Один к генералу Жукову, а другой в провинциальную канцелярию но что не сегодня-завтра придет де государь, освобождать мастеровых от тягот. — И заведомому пугачевскому злодею дали говорить непотребное, — возмутился Никита. — Что ты, батюшка? — успокоил Демидова приказчик. — Только почал он несуразицу плести, как его схватили и доставили к допросу, и там он назвался крепостным Шапочниковым. А когда крепко посекли его, то признался, что он беглый капрал из московского батальона Данила Медведчиков. Вот каково, господин мой. Да, невесело, согласился Демидов и злобесь выкрикнул. Мало секли, такого истерзать надо. Просили о том, чтобы Медведчикова не отсылать на Москву, а на тулик к примеру, наказать. То разумно. И учинить ему наказание по всем слободам и улицам Тулы, чтобы подлый народ а тем паче пьяницы и озорники, не последовали впредь подобному беспокойству, — со страстью вымолвил Никита. Он долго и внимательно расспрашивал приказчика о делах на заводе и только тогда успокоился, когда узнал, что оружейники ведут себя сдержанно. «На Тулу прислан большой заказ, многие тысячи ружей изготовить потребно, и наша государыня надеется на казаков», — спокойно сказал туляк. Ну, слава тебе, Господи, хоть с этой стороны не дует северкой, — перекрестился Демидов. Ты пойди отдохни с пути, а после снова поговорим о делах. Однако на другой день не пришлось Никитя Кинфичу заняться тульским приказчиком. Из Приволжской Фокинской вотчины пришел, измученный дальним переходом и прочими передрягами мужичонка и вручил Демидову весть от управителя. Фокинские крепостные стали весьма ненадежны, осаждают контору и требуют возвращения с заводов, отосланных туда для работы крестьян. К тому же местные власти потребовали дать людей и вооружить их для отпора повстанцам. Это бы еще полгоря, но то, что сообщил вестник от себя, более всего встревожило Никиту. Осповатый мужичонка юлил глазами, избегая встретиться взглядом с барином. Говорил глухо, с неприязнью. Демидов вплотную подошел к нему и пригрозил: Ты не верти очами, гляди прямо и говори по совести, что там вокруг моих вотчин робится? Вестник присмирел, вздохнул тяжко и вымолвил неторопливо. По совести, у вотчин ваших, господин, появился государев-полковник Аристов. Как ты смеешь? Вскричал с негодованием Демидов. Известно ли тебе, что у нас на престоле пребывает государыня, а не государь? «Именующий себя Петром Федоровичем есть вор, каторжник, беглый казак Емелька Пугачев!» Все большое рыхлое тело Никиты всколыхнулось от злобы. Он перевел дух, немного успокоился и прикрикнул. «Сказывай дальше». «А дальше, господин известное, — спокойно продолжал мужичонка, — Арестов тот пришел в сельцо, уротынец, Инец, графа Головина, занял полотняный завод, мужики его встретили хлебом солью». А у правителя на вороте не повесили. Ух ты! Поморщился отвести Демидов. Воротынец-то совсем рядом с нашей отчиной. Час от часу не легче. Иди-ка в людскую дожди, понесешь обратно ответ мой, и наставление. Мужичонка поклонился и убрался в людскую. Демидов долго взволнованно ходил по кабинету. Затем присел к столу и написал предписание в Фотинскую контору. В нем он сообщал управителю. «Не мне, что злодейские изверги Пугачева партии показываются близ моих вотчин, и ложными своими увещеваниями многих крестьян склоняют на свою сторону. Наказываю тех подговорщиков ловить и передавать их воинским командам». На другой день письмо было вручено Вестнику, и он отправился в обратную дорогу. Встревоженный Демидов метался похоромом, хватал себя за голову и стонал. «Эх, как бы мир заключили с Турцией! Мир! Вот что потребно дворянству и заводчикам сейчас! Да войско перебросить на смутьянщика и потрясателя основ царства!» Подошел сентябрь, и вести стали веселее. Никита воспрянул духом. Гроза прогремела, минуя Москву. Из фокинской вотчины донесли хозяину, что повстанческий полковник аристов схвачен и сдан воинской команде. «Ну теперь поганцу оттяпать голову, и делу конец!» — обрадовался Никита и поспешил оповестить фокинского управителя. «Главного поимщика того злодея Арестова отпустить на полную волю, а остальных избавлю на три года отнесения оброка». О сей милости священникам и приказчикам оповестить на всех крестьянских сходах с разъяснением самозванства Пугачева и указать, что он с его дьявольскими помощниками не иное, что как отчаянная слепота, а не самомалейшая вероятность. Вслед за этим Демидов направил свое указание Уральским заводам о пересмотре оплаты подденным работным людям. Отныне дровосеки должны были получать по 7 копеек в день, а подростки — по 6 копеек. Женщины в оплате приравнивались к подросткам. Демидовский приказ о новой оплате труда никаких восторгов среди уральских рабочих не вызвал. Наступил солнечный сентябрь, Никита Акинфич понемногу успокоился, приободрился. Однажды за окнами появилось много экипажей, куда-то торопившихся. Демидов полюбопытствовал. Что случилось, холоп? Одевавший его слуга, вдруг сморщился, на глазах блеснули слезы. Да как вам сказать, господин? Тихо вымолвил он. Сказывают, его разбили под царицыным городом. Экая радостная весть, а ты плачешь, разбойник! Закричал Никита и оттолкнул слугу. Не знаю, от чего плачу, господин. Видать, от великой радости, боясь, Кары слукавил слуга. «Врешь, Шишига!» — прикрикнул на него Демидов. «По глазам вижу, что врешь! Иди поторопи, кучера!» Никита Акинфич поехал к дому Волконского. Там уже суетилось много дворян, которые спешили узнать новости. Вести подтвердились. Повстанческая армия Пугачева на самом деле потерпела непоправимое поражение под царицыном. Стало известно, что Пугачев бежал за Волгу и там с несколькими сотнями казаков скитается по займищам между Яйком и Волгою. Видя неудачу своего вожака, казацкие старшины решили предать его и тем спасти свои головы. В Узенях, в глухом селении, они внезапно напали на своего предводителя и после короткой и неравной борьбы связали его и повезли в Яецк. После предварительных допросов Пугачева посадили в крепкую клетку, водрузили ее на двуколку и, скованного по рукам и ногам, повезли в далекий Симбирск. Впереди и позади телеги двигались конники, гремели три пушчонки Конвойный офицер ехал на соврастой лошадке. Он то кружил полем, то подъезжал к двуколке и трусил рядом. «Подумать только, какую птицу везем! Мужик, а ум военный!» Взволнованно думал он и поглядывал на узника. Как степной беркут Пугачев сидел, устало закрыв глаза, и дремал. Ночью впереди поезда двигались конники с пылающими факелами, багровым светом озаряя глухую дорогу. В попутных селах и деревнях на дорогу выбегали угрюмые мужики и сострадательные женки и ребятишки. Народ скорбными взглядами провожал узника. Многие тайком утирали слезы. Зарево пожарищ все еще обогряло ночное небо в правобережных уездах Поволжья. Крепостные все еще жгли, разоряли имения и губили ненавистных помещиков, однако с поимкой у Пугачева восстание догорало и быстро шло на убыль. Разосланные по селам и дорогам восточной губернии правительственные отряды вступали в бой с плохо организованными ватагами повстанцев. Громили их, предавали лютой казни, а зачинщиков брали в плен и доставляли в тайную экспедицию. По грязным осенним дорогам частенько журавлиной стайкой тянулись пленные пугачевцы, конвоируемые двумя-тремя гарнизонными солдатами. Скованного Пугачева на простой телеге наконец доставили в Симбирск. По приказанию главнокомандующего графа Панина его вывели на городскую площадь и показывали толпе. Народ, однако, не изъявлял радости. Простое любопытство и жалость читались на лицах людей, разглядывавших кандальника. Когда граф Панин, подойдя к узнику, нанес ему несколько пощечин, в толпе пронесся ропот. Пугачева увезли в каземат, где его цепью приковали к стене. Ключ от цепного замка хранился в ладанке на груди у капитана караульной роты. Над заключенным установили строжайший контроль, исключавший всякую попытку к бегству. Было настрого наказано кормить узника пищей, подлым человеком употребляемою. Его обредили в рваную сермягу, порты и рубаху. В Симбирске Пугачева пожелал увидеть Михельсон. Он неожиданно в блестящей парадной форме явился в темницу к узнику. — Емельян, узнаешь ли ты меня? — спросил он. Пугачев, неподвижно сидя у стены, неохотно поднял глаза, прищурился. — А кто, ваша милость, что-то не упомню. Много тут у меня всяких генералов перебывало. — Я Михельсон, — гордо поднял голову пришедший. Пугачев побледнел, опустил голову. Минуту спустя он вздохнул и словно про себя пожаловался. — Ах, проклятый Чумаков, погубил ты меня! Конвойный кортеж медленно двигался к Москве. Осмеревшее дворянство постаралось хоть чем-нибудь выместить свою ненависть к Пугачеву. глумление и издевательство, а также истязания, которым он подвергался во время длительных допросов, подорвали физические силы Пугачева. Всю дорогу он находился в мрачном состоянии духа. А под Арзамасом в груди вдруг появились сильные колики. Конвойные офицеры испугались за состояние здоровья пленника, И напоили его тремя чашками пунша, сделанного из крепкого горячего чая и французской водки. Пугачев с охотой выпил, хорошо пропотел и вскоре уснул крепким сном. К утру колики утихли, пленник ободрился и стал веселее. 3 сентября клетка с Пугачевым остановилась на последний ночлег в селе Ивановском, в десяти верстах от Москвы. Князь Волконский выслал навстречу 36 гусар. Утром печальный кортеж двинулся дальше. В Москве уже давно с нетерпением поджидали Пугачева. Никита Акинфич ранним утром поспешил к охотному ряду. Там, в монетном дворе, превращенном в тюрьму, предполагали заключить пленника. Серый сумеречный день медленно занялся над Белокаменной, когда среди толпы пошел говор «Гляди, гляди!» Сквозь пелену медленно падавшего снега приближалась клетка с человеком, сидящим в ней. Демидов вспыхнул от радости. Наконец-то! — А что, зверюга, попался? — закричал он заключенному. — В клетку посадили серого волка! — Сам ты волк и зверюга! — выкрикнул кто-то в толпе Демидову. Никита оглянулся. Кругом него столпились неприязненные хмурые простолюдины. — Поди ищи в толпе, кто дерзил! Между тем двуколка медленно приблизилась к Монетному двору. И тут перед Острожными воротами остановилась. Дежурный офицер подошел к клетке и открыл замки. Угачев медленно вылез, отряхнулся от снега. Искосо поглядывая на бар, смотревших на него, он, звеня кандалами, пошел среди конвоя в распахнутые настежь ворота осторожного двора. «Эх, батюшка, на муку привезли!» Тяжело вздохнул стоявший в толпе старичок. В стареньком тулупе, в зайчем треухе, с котомкой за плечами он долго смотрел вслед узнику, утирая невольные слезы. Ворота строго захлопнулись, а толпа все не расходилась. Ожидали люди, Пугачев подойдет к окошку темницы и пошлет прощальный взгляд. Однако прикованный толстой короткой цепью к стене камеры он не смог этого сделать. Все гуще и гуще падал снег. Расстроенные увиденным люди медленно расходились. Уселся в сани и Демидов. Запахнувшись в теплую доху, он удовлетворенно подумал. Вот когда кончилась тревога, теперь не избежит кары. Кнутобоец Шишковский, поди в волю. Никогда ему не доводилось вести такого большого розыска. В то самое время, когда Пугачев томился по казематам, На каменном поясе по горам или лесам еще бродили башкирские ватажники Салавата. Они нападали на заводы, жгли их и били приказчиков. Заводчики упросили графа Панина поторопиться восстановить на рудниках, шахтах и домнах тишину и порядок. Башкирские баи повинились перед царским генералом, изъявили полную покорность. Обнадеженный этим генерал отобрал заложника из наиболее видных башкирских старшин и отослал его для изъявления раскаяния в Санкт-Петербург к самой государыне Екатерине Алексеевне. Несмотря на умиротворение башкирских старшин, Салават Юлаев не сдался на увещевание и с конным отрядом удальцов все еще продолжал неравную борьбу. Среди лесов дотлевали пожарища разоренных заводов. Остановились домные, опустели шахты, но, прослышав о пленении Пугачева, заводские приказчики осмелели. Столковавшись с баями, они завели по улусам лазутчиков, и те зорко следили за путями Салавата. Глубокой осенью храброго башкира настигли в горах конники, и после жаркой схватки пленили его. Скованного Салавата возили по уральским заводам и для устрашения непокорных шельмовали при большом стечении народа. Во всех местах, где поднимал он людей к восстанию, били Салавата плетьми. После совершения экзекуции на заводах пленнику вырезали ноздри, выжгли раскаленным клеймом позорный знак «Вор и убийца» и отправили на каторжную работу в Рогервик.